Глава двенадцатая. Необычно. Как я и ожидала, за всю ночь мне не удалось поспать ни минуты, и это странным образом меня ни капли не напрягает. Я вообще не ощущаю усталости. А вот бесконтрольные размышления и догадки об одном и том же весьма раздражают, но отгородиться от них никак не получается. Поэтому приходится смириться, без конца прокручивая мысли в голове. А подумать есть о чем. жнецы, зачистка, спираль, лаборатории, стимул, испытание, процедура, изменение, столица, добровольцы, отец и так до бесконечности по кругу. Мне постоянно кажется, что я упускаю что-то важное, находящееся на поверхности, но уловить это никак не получается. Возможно, чтобы ситуация прояснилась, нужно просто взглянуть на неё другими глазами. И, скорее всего, кто-то уже все понял, но ты до сих пор остаешься слеп, потому что упорно продолжаешь смотреть в одном направлении. Но как сменить угол обзора, я не представляю, поэтому мучаю себя уже известными фактами и догадками. Несколько раз я даже хотела позвать в комнату жнеца, чтобы выплеснуть на него поток своих мыслей и узнать, что он думает по этому поводу, спросить. В правильном ли направлении я размышляю, но так как я не знаю, как на подобное отреагируют остальные стражи, несущие караул в коридоре, то решаю не рисковать. К утру я должна была бы уже вырубиться от усталости, но на удивление чувствую себя бодрой, как после холодного душа. Наконец раздаётся долгожданный стук в дверь. Я подскакиваю с кровати и спешу привести себя в порядок, а затем отправляюсь на завтрак. Внезапно вспомнив, что пропустила вчерашний ужин, с удивлением отмечаю, что вообще не голодна. Что за дрянь мне вкололи? А я не сомневаюсь, что всё это именно из-за неё. Может быть, жницы тоже принимают этот стимул, поэтому они никогда не спят и не едят? Всё может быть. Но как же должно быть невыносимо жить в этом постоянном ощущении душевного подъёма, и ощущение того, что тебе всё по плечу. Хотя нет, в этом случае жницы были бы весёлыми душками, а не мрачными молчунами. Тут дело скорее всего в другом. Остальные девушки смотрят на меня с нескрываемым любопытством, и мне даже немного жаль, что я не оправдала их ожиданий и пришла на завтрак бодрой и почти в весёлом расположении духа, а не скорпастижно скончалась от полученных травм. Хотя, кого я обманываю? Мне совсем не жаль. Должно быть, вчера я была в ужасном состоянии после задания, потому что некоторые сейчас даже не пытаются скрыть своего разочарования тем, что я спокойно захожу в столовую на своих двоих. Наверное, вчера моя нога выглядела ужасно, а сегодня она уже практически не болит, чему я бесконечно рада, ведь уже завтра начнется испытание, которое принесет с собой много опасностей. После завтрака за нами не приходит лютор, что несколько непривычно. Жнецы сами ведут нас к лестнице, по которой мы поднимаемся на третий этаж, что оказывается довольно неожиданным. Зачем мы здесь? Открывается дверь, пропуская нас внутрь помещения. Теперь здесь обычная комната огромных размеров, разделённая множеством перегородок с дверными проёмами, расположенными в шахматном порядке. Самих дверей нет, так как дальнейших указаний, как поступить, не последовало. Я подхожу к первому попавшемуся проёму, за которым оказывается небольшая комната с высоким крутящимся креслом, кушеткой, столиком с сотней разных баночек и пузырьков, зеркалом в полный рост и большой ванной, почти наполовину заполненной водой, от которой поднимаются клубы ароматного пара. Комната оказывается не пуста. Там находится темнокожая женщина среднего роста с короткими волосами, не длиннее 5 мм, окрашенными в ярко-жёлтый цвет. Ногти у неё чрезчур длинные, имеют острую форму и ядовито-оранжевый цвет, от которого у меня ребит в глазах. Её глаза неестественного зелёного цвета заблестели при виде меня. Она коршуном налетает на меня, мёртвой хваткой вцепляется в руку, стремительно затаскивает меня внутрь и заговаривает сладким голоском: "Ева, дорогая, я так рада, что ты выбрала меня. Я займусь твоей внешностью, ведь сегодня вам предстоит встреча с главой Республики Джакия. Кстати, меня зовут Паула. С тобой всё в порядке? После того, что произошло вчера на экзамене, о тебе не было никаких новостей". Я слегка опешила от столь энергичного приёма. Откуда она вообще меня знает и почему ей известно, что произошло вчера? Откуда вы обо мне знаете? так и спрашиваю я. Ох, вы же ещё не в курсе. Я расскажу тебе обо всём по порядку, но чтобы не терять времени, сначала раздевайся и полезай в ванну. Спорить я не стала, только обернулась в сторону двери. Жнец стоит слева от входа спиной ко мне. Больше я никого не увидела. Быстро разделась и погрузилась в ароматную и очень горячую воду. Паула бесцеремонно и без всяких предисловий занялась издевательствами над моим телом. Сначала намочила волосы, а затем несколько раз наносила и смывала с них какие-то вкусно пахнущие средства. Потом занялась моей кожей, тёрла, скребла, массировала. За это время она рассказала мне очень много новой информации. Оказывается, за добровольцами следит вся столица. И пока мы проходили подготовку, каждый вечер жителям Нью-Вара показывали короткий 15-минутный ролик лучших моментов с наших заданий. Так жители столицы могли определиться со своими фаворитами. «Зачем это все?» – недоуменно спрашиваю я женщину, когда она велит мне наклонить голову назад и поливает волосы горячей водой. О, это самое интересное, с энтузиазмом сообщает она. Любой желающий может выбрать себе только одного фаворита из женской половины добровольцев и одного из мужской, сделать на них ставки и ждать. Когда испытание закончится, люди, угадавшие победителей, получат денежный приз. Но и это ещё не всё. Среди них выберут одного победителя, которому достанется некая привилегия от канцлера. Что за привилегия? Этого не знает никто, кроме самого победителя и канцлера, разумеется. Разговор на некоторое время утихает, пока я выбираюсь из ванной и вытираюсь досуха мягким белым полотенцем. Затем Паула велит мне укладываться на кушетку и принимается мазать мои руки, ноги, спину какими-то кремами. У тебя потрясающая кожа, очень светлая, неожиданно говорит женщина. Последние пару лет в столице мода на бледность. «Некоторые дамы гуляют только по ночам, когда солнце скрывается за горизонтом. Как тебе удалось добиться такого результата?» Я понимаю, что она это не со зла, но ее последние реплики все равно выводят меня из себя. «Ничего особенного», — с трудом подавляя грубые нотки в голосе, говорю я. «Просто большую часть времени я проводила под землей, ворочая тяжелые камни и роясь в земле в поисках чего-то действительно дорогого». Женщина надолго замолчала, видимо, не ожидала такого от меня. А что она думала, что я буду радоваться как последняя дура? Даже изображать такое поведение не собираюсь. Спустя ещё какое-то время моя кожа блестит и благоухает какими-то незнакомыми мне ароматами. От их смеси слегка кружится голова. На этом мы закончили, сейчас займёмся руками, лицом и волосами. Пересядь, пожалуйста, в кресло. Женщина протягивает мне белоснежный мягкий халат. Облачившись в предложенную одежду, молча сажусь в кресло. Поулыс пиливает и полирует мне ногти, мажет руки кремом, а затем переходит к лицу. Наносит на кожу какой-то гель, потом крем, ещё что-то и ещё. Когда она берёт четвёртый флакон, я не выдерживаю. Что это? О, лучше бы я не спрашивала, потому что начинается щебетание о невероятных свойствах чудо-средств. Женщина обещает, что я не узнаю себя к концу процедуры. Надеюсь, от этого изобилия средств у меня не облезет кожа. После того, как с лицом покончено, Паола принимается колдовать над волосами. Сначала сушит их, а потом несколько минут перебирает, вслух размышляя о том, как бы заплести. Может оставить как есть? без особой надежды спрашиваю у неё. Ни в коем случае, в присутствии канцлера нельзя ходить с растрёпанной причёской. Надо обязательно как-то собрать. Просто киваю, ведь спорить бесполезно. Женщина ещё немного подумав, туго заплетает волосы с одной стороны, затем с другой. В итоге они встречаются и образуют единую длинную косу, которую Паула сворачивает и при помощи шпилек собирает в пучок на затылке. Готово, довольным голосом объявляет она. Теперь осталось одеться и взглянуть на мои труды в зеркало. Посиди пока, сейчас принесу одежду. Женщина уходит за пределы комнаты, а я остаюсь на месте, разглядывая укороченные и отполированные ногти. Вот ты где, Ева. Слышу облегчённый вздох от двери. Поворачиваюсь в ту сторону и вижу мою вчерашнюю знакомую, доктор Мартин собственной персоной. Что вы здесь делаете? слегка растерянно спрашиваю я. Выполняю своё обещание проверить состояние твоего здоровья. Как твоя нога? Почти как новенькая и уже совсем не болит, говорю ей, ни капли не преувеличивая. Я до сих пор ощущаю действие стимула бодрость и ни капли усталости. Отлично, но всё равно позволь мне взглянуть. Она подходит ко мне с мягкой улыбкой, которая на удивление ей совсем не идёт. Да, конечно, поднимаюсь с кресла, ставлю на него ногу и чуть распахиваю полы халата, чтобы была видна нога. Доктор наклоняется, быстро пробегается прохладными пальцами по вчерашним ранам. Всё хорошо. Завтра на этом же месте не останется никаких следов, сообщает она. Ну, я пойду. Увидимся вечером за ужином. Доктор исчезает так же внезапно, как появилась. Я даже не успеваю ничего сказать на прощание. Что значит увидимся? Она что, тоже приглашена на встречу с канцлером и победителями? Хотя, чему я удивляюсь? Вряд ли там будут только добровольцы жнецы и канцлер и победители. Каре и всего мероприятие будет более масштабным, чем я думала раньше. Ведь то, что рассказала мне Паола, многое меняет. Через несколько минут в комнату возвращается Паола. В руках у неё свёрток с одеждой и чёрные ботинки. Я поднимаюсь с кресла, в которое успела вернуться после ухода доктора Мартин, и принимаю свёрток из рук женщины, разворачивая его и рассматривая содержимое с некоторым недоумением. Что это? в который раз за сегодня спрашиваю у нее. «Твоя одежда на сегодняшний вечер и на все время испытания. Именно в этом ты будешь проходить спираль», — с восторгом сообщает она. «Но почему она выглядит так?» Женщина на удивление молчит, а я и не жду от нее ответа. «Но мне действительно непонятно, почему одежда подозрительно напоминает форму жнецов. Здесь только маски не хватает, даже перчатки есть». Паула ничего не отвечает, поэтому я начинаю молча облачаться в принесённую женщиной одежду, ведь не могу же я отказаться. А если и откажусь, то не пойду же на встречу с канцлером в халате. Только полностью одевшись и застегнув молнии на ботинках, я подхожу к зеркалу. Но, во-первых, я не помню, когда в последний раз была настолько чистой. Во-вторых, кожа на лице не облезла. Она невероятным образом наполнилась сиянием изнутри. Я выгляжу бледнее обычного, но на щеках проступает лёгкий румянец. Серо-зелёные глаза расширились от удивления и блестят. Губы изогнулись в потрясённой улыбке, тёмно-русые волосы искусно заплетены. Вот вроде бы всё та же я, но всё равно какая-то другая. Теперь я точно вижу, что одежда один в один как у жнеца. Если бы у меня была маска, то никто бы никогда не отличил меня от настоящего стража. Как тебе с придыханием спрашивает Паула о присутствии которой я совершенно забыла. Необычно, только и могу выдать я. А женщина тем временем принимается рассказывать мне о плюсах ткани моего наряда, главный из которых не даёт замерзать в холоде и потеть в жаре. Большего мне знать и не обязательно. Я готова. Поэтому женщина уходит узнать о степени готовности остальных, чтобы мы могли все вместе отправиться на ужин. А я продолжаю рассматривать себя в зеркале и думать о том, зачем нужны были все эти процедуры красоты, если меня с головы до ног обличили в костюм жнеца.